502 профессиональные проститутки. Немецкие железные дороги перевезли в год процесса над Крюгером 2 миллиарда 381 миллион человек. Общее число легковых автомашин достигало 88 тысяч. Число авиапассажиров составило 21 тысячу. В те времена на всей планете стали придавать серьезные значения техническому прогрессу, а также развитию и усовершенствованию различных видов транспорта, и все же транспорт развивался в соответствии с нуждами военной касты и требованиями промышленников и банкиров. Из 11 269 имевшихся на всем земном шаре самолетов 874 предназначались для пассажирского сообщения, 1126 для обучения пилотов и 9669 самолетов входили в состав военной авиации. В большом почете были физические упражнения, нацеленные главным образом на установление рекордов. В подготовке способных спортсменов преобладала узкая специализация. Особый интерес проявляли к боксу, виду спорта, в котором отлично натренированные и физически очень сильные люди избивали друг друга в согласии с определенными правилами. Приобрели популярность и шестидневные гонки, соревнования, в ходе которых отдельные люди шесть дней подряд на довольно примитивных машинах, приводимых в движение ногами, На специальном автодроме одолевали как можно больше километров. Эти профессиональные спортсмены не в состоянии были долго заниматься избранным ими видом спорта. Чрезмерная сила, выработанная беспрестанными тренировками, пожирала самое себя. Спортсмены быстро старились и преждевременно умирали. Просвещение того времени следовало в основном идеалам эпохи Возрождения, опираясь на греческую и латинскую литературу, трактуемую с гуманистических позиций. О мудрости Востока, нашедшей свое отражение в книгах, произведениях искусства, в истории и в образе жизни, среди белых было известно лишь узкому кругу исследователей. Официальная этика нецветных народов основывалась на взглядах, изложенных евреями в их древних книгах. Однако правители комментировали и приспосабливали эти этические воззрения к своим экономическим, военным и национальным интересам. Большая часть знаний, преподносимых детям в школе, была в практической жизни бесполезна. События прошлого классифицировались на основе малопонятных принципов в зависимости от войн, дат рождения и вступления на престол особ королевской крови и тому подобных событий. Влияние экономических факторов на те или иные события от учащихся вообще утаивалось. В противоположность этому сторонники модного революционного течения стремились свести все происходящее на Земле к социологическим и экономическим понятиям, то есть последователи этого учения в своем мировоззрении целиком и полностью исходили из социологических либо экономических факторов. На одной шестой части земного шара Начали даже на базе учения социологов Маркса и Ленина создавать государство, именуемое СССР – Союз Советских Социалистических Республик, которые обычно называют Россией. Важным средством познания для наиболее светлых умов того времени стал психоанализ – хитроумный метод постижения человеческой души, предложенный Венцем Зигмундом Фрейдом. Другими понятиями, с помощью которых люди пытались познать явление жизни, исходя из научного мировоззрения, были понятия относительности, физические основы которого заложил немецкий профессор по имени Эйнштейн, а также понятие расы, продиктованное чувством и меняющееся в зависимости от изменения групповых аффектов, и весьма важное понятие типизации и стандартизации. Применение этого последнего понятия к сфере экономики и промышленности оказалось довольно плодотворным, и его попробовали перенести на все сферы практической деятельности разума. Обосновать это понятие попытались даже с помощью фотографии. Фрэнсис Галтон сфотографировал лицо эпохи. Он сделал в одном и том же ракурсе 10 фотопортретов современников совершенно одинакового размера. Затем по этим отдельным фотографиям изготовил новый негатив, в результате чего получил средний портрет, вобравший в себя характерные черты среднего стандартного типа американский исследователь Бодвиг при, соответственно, укороченной экспозиции на одну и ту же пластинку снимал целый ряд объектов, накладывая их друг на друга.